Глава вторая а девятьсот которая предшествует первой. Суббота в Семидоле В крестном календаре Гацука перед словом «семидол» топорщилась на тонкой талии рюмочка, и над нею висел почтовый рожок. И правда, в станционном буфете Семидола водилась даже неженская рябиновая, а почтово-телеграфная контора содержала по штатам девять чиновников и семь почтарей. На российском просторе было раскидано таких семидолов великое множество. Все они были похожи друг на друга, как куры, и жизнь в них шла по-куриному от зари до зари, с нашеста на нашест. Семидольцы бродили по пыльным, мягким, как перины, улицам и прогнившим панелям, кормились клахтали, выводили цыплят, с опаской посматривали наверх, откуда валятся все беды, и бежали без оглядки, как только раздавался воинственный трепет петушиного крыла. Петухи, как положено, топтали семидольцев, блюли их нравственность, бились смертным боем за свои приходы. Чтобы отличить в семидоле наступавшие новые времена от давно прошедших, надо, бывало, прожить в нем не меньшей человеческой жизни. В этом случае наблюдательный глаз замечал, что на Монастырской улице поставлен новый фонарный столб, да развалился полисадник против земской управы, где выкрашена заново пожарная колонча. Но если в мирное состояние семидола врывалось какое-нибудь событие, то оно проносилось разяще быстро. Так благоденствие птичьего двора сменяется кромешным адом, когда в его пределы влетит оголтелый пес. Нам трудно устоять перед соблазном ретроспективного описания города в былое время похожего на птичий двор. Что может быть умилительней клохтания на сетке, трогательней писка желтоперого выводка или вдохновенней петушиного призыва? Но мы и твердо помним, что этот идиллический курятник погубил немало русских романистов. Вот почему мы начинаем свое повествование прямо с того дня, когда над птичьим двором прокатились первые раскаты всполоха и в вышину, откуда валятся все беды, взлетело выдранное из хвоста перо. Вскоре такие перья заклубились над семидолом непроглядными тучами, а через пять дней, всего через пять дней, воздух стал снова прозрачен. Товарищ Голосов, молодой человек. И стоит ли говорить о том, что в его годы незазорно показаться на улице рука об руку с девушкой? Но товарищ Голосов, председатель исполкома, и зовут его в Семидоле городским головой. Пристало ли голове волочиться за юбками? Да и как связать появление председателя исполкома на улице с поповной Риточкой? Правда, Риточка — дело производителя исполкома и таким образом приобщена к труду. Правда, зовут Риточку товарищем Тверецкой. Но, семидольцы, народ дотошный, да сплетен падок и охоч. Пади вдолбим в головы, что Семен Иванович Голосов — оратор и противник частной собственности в известном отношении ничем не отличен от любого семидольца, достигшего двадцати двух лет. Ну их к черту. По городу надо ходить быстро, припечатывая подошвы к утоптанным панелям, подергивая и теребя верхнюю губу, сморщив на лбу шишку и глядя вперед по меньшей мере на полверсты. А когда встречные кланяются, отвечать стремительно и кратко «Здрасте, товарищ!» и нестись дальше глядя прямо перед собой на полверсты. Но если же ехать в Тарантасе, то не иначе, как сжав крепко зубы, засунув руки в карманы и впившись глазами в кучерскую спину. Тогда всем ясно, что товарищ Голосов спешит по неотложному делу государственной важности, а не катается на советских лошадях без необходимости. Но кем надо быть? Чтобы, увидев товарища Голосова в субботу после занятий в исполкомском Тарантасе бок о бок с Поповной Тверецкой, подумать о государственной важности занятиях? Разумеется, все дело тут... В несознательности семидольских обывателей, которые на второй год революции все еще глубочайше убеждены, что весна противоречит коммунистическому манифесту, а любовь, самая настоящая, самая похучая, с катанием на лодках, короткими объятиями в кустах, солеными поцелуями у калиток, такая любовь отменена на каком-то съезде. Впрочем, если бы обыватели думали иначе, она их к черту. Товарищ Голосов так сказал, прикрыв улыбку круглой ладонькой. — Ну и к черту! — Поеду с Покисоном. Андрей нахмурился. — Ты как будто нарочно стараешься делать так, чтобы я оставался наедине. — С товарищем Тверецкой? — подхватил Голосов. — Ерунда! — Ты же видишь, что иначе не выходит. И потом. Голосов потеребил верхнюю губу. — Надо быть немного почеловечней, Старцов. Неужели ты не замечаешь? Не твое дело. В моих интересах сохранить трудоспособность дела производителя исполкома. Товарищ Тверецкая начала путать бумажки. Я позвал ее. Стал спрашивать. У нее забегали глаза. А в глазах Андрей Старцов. Я понимаю, сказал Андрей, улыбнувшись в твои годы чувствуют себя неловко, если влюбляются. Ерунда! Ничуть! Ты валишь с больной головой на здоровую. По субботам тебя как будто подменяют. Это от предчувствия свидания. Вот и сегодня ты едешь в старые ручьи, чтобы... Брось, за кого ты меня принимаешь! Я еду подыскать помещение для детского дома. Да что ты говоришь? Для детского дома? На зиму глядя! Да, да, для зимнего детского дома, прикрикнул Голосов, и потом М -м, мне нужно испробовать новый Маузер. И для этого поехать за десять верст? Лицо товарища Голосова почерствело. Он приготовился сказать что-то жесткое, но вдруг рука его дернулась к рту, и бойкий смешок скользнул на Андрея, не успев спрятаться в ладоньке. Для этого поедешь, пожалуй, верст за сто. Он круто повернулся и зашагал через двор, одергивая рубаху и крича в открытые окна двухэтажного дома ня, -ня обедать!». И, как всегда, Андрей застыл на минуту при ясном крике ня, -ня». В дверях Голосов обернулся. «Значит, приедешь?» «Приеду». «Ну, то-то!» Это весь разговор Андрея с Голосовым во дворе редакции «Семидольских известий». Вечер был тих, и подрумянинная падало за монастырь небо. Похожая на яичную скорлупу, телега с хрустом перекатилась через железнодорожный переезд. Товарищ Покисин сидел на соломе в середине деревянного кузовка, вытянув ноги и держа на весу детский кинематограф. Голосов перекинул одну ногу через передок, другую поджал под себя, как настоящий, о, да, настоящий, бывалый возниц. Перед тем плыли они по неукатанным улицам в хрустящие скорлупки, не спеша разминая сухие кочки грязи и волоча за собой ленивый желтовато-прозрачный половичок пыли. Покисен сквозь золотые очки строго озирал тесовые домишки и полузгнившие мудреные куполки толстых верей. При всяком толчке он подымал над головой кинематограф, опасливо и осторожно точно вез дароносицу. Голосов сердито щелкал языком и покручивал в воздухе концом веревочных вождей. И было со стороны, для тех, кто не знал председателей в лицо, а находились в Семидоле и такие, вот едут товарищи землемеры в саньшинскую волость резать на делы. Для тех же, кто знал, непременно придумали исполкомщики новую агитацию за Баварию или Чур-Чуру, за полное уравнение с почвою крестопоклонского базара на предмет устройства какой-нибудь дошкольной площадки. Так тихо и чинно плыли два председателя мимо распахнутых крашеных ставен, водоразборных кранов, забитых наглухо бакалейных лавок по хрупким дощатым мостам и мягким, как перины улицам, тихо и чинно, до железнодорожного переезда а после него товарищ Голосов подобрал в телегу ногу и осмотрелся. Из-за крутой насыпи полотна выглядывали круглые, как у цирка, крыши дорожных мастерских. Позади них крепкой зеленой заплатой прилип к небу соборный купол. У самого переезда высоко торчала закопченная сторожка, и вправо от нее, вдоль песчаной подошвы насыпи, точно лагерные палатки тянулись штабеля решетчатых серых щитов. По сторонам дороги лежали вперемешку обстриженные наголо прямоугольники полей. Еще неубранные долговязые подсолнухи тут и там забегали в оголенные полосы редкими почернелыми веснушками. Впереди виднелась темная полоса Саншинского леса. «Поедем, Покисон!» Голосов поднялся, сбросил фуражку, раскидав солому, установил одну ногу в кузове, другой уперся в передок. «Покисон!» Подмял под себя пук соломы, нацелился через очки на Голосова, сказал, точно пытая, — Поедем, Сёма. Тогда Голосов натянул вожжи. От железнодорожного переезда до гущи фруктовых садов Саншинской волости вился крутыми поворотами Ручьевский проселок. В повороте — излучинка, в излученке петля, и петля бежит неровно и загнулась тонкой змейкой. Надо объехать всякую выбоину, обойти уступ, увернуться от камня. Но не Семену Голосову объезжать, обходить да увертываться. Семен Голосов приучил себя ходить прямо, и на ходьбу или переезд не тратит много времени, потому что всякая дорога, даже самая совершенная, даже воздушная, всякая дорога — пустая трата времени. И разве не распалит дыхание? Разве не одурманит? Не подождет встречный ветер, что свищет в уши, треплет и рвет волосы, бьет точно жгутом в оголенную грудь? Плотно влегла кобылка в мокрую кошму хомута, весело отплясывает на взмыленной спине ее увитые медяшками шлия. Нет-нет, словно обухом гакнет копыта по передку, а Сёма хлещет под жарою по быстрым ляжкам раз за разом, все чаще, чаще, все сильнее». Ноги у будто вправлены ступнями в телегу и на толчках мягко пружинят в коленках. Рубах у Сёмы выбилась из-под пояс, пузырится красными шарами за спиной, и волосы, зализаны ветром на затылок, гладко, точно частым гребнем. Через рытвины, колеи, по выбоенным и кочкам, то по кузов в долговязых подсолнухах, то в рыжем клубе пыли, ямами. Пригорками, быльем прямо, все прямо, встречу ветру, свистом, грохотом, гиком, сёма, Семка, Семка у, держи, черт, держи. Но ходят возжье по крупу и бокам под жарой кобылки, и вот взметнула она мордой, мягким раздутым храпом, отвалила на спину дугу, пошла в опор. Сёма, Семка, черт! Недаром выездил кобылку пожарной вестовой. Недаром смотреть на него было страшно, когда ночью, вопя от жутини своим голосом, с керосиновым факелом за спиной носился он по городу. — Сёма, чёрт! — Не остановить! Тогда растянулся товарищ Покесен во всю телегу, поднял над головой обеими руками кинематограф, и вдруг высоким... Пронзительным, как звон жестяного листа, голосом запел песню, слова ее были просты, но никто, кроме Покисана, не знал их. И так же прост был напев ее, и никто, кроме Покисана, не знал напева. Эй-ле-ле-ле, эй-ле-ле-ле, эй-ле-эй-ле, эй-ле-ле. Голосов отпустил вожжи, присел на корточки. Обернув круглое пушистое лицо к Покисину, смотрел в небо. Так неслись они еще с версту, будто пружина сжималась и разжималась в галопе взмыленной кобылка, из стороны в сторону перекидывала телегу, и она громыхала, как мешок, набитый железным ломом. Жестяными всхлипами пронзала кругу Поксин, и, не разобрать было, слушал ли голосов песню, или думал о чем-нибудь своем, раскачиваясь на корточках Эй-ле-ле-ле! Эй-ле-ле-ле-ле! Эй-ле! Эй — Эй-ле, И когда остановились у въезда в ручьевские сады и стали оправлять расхлябавшуюся мокрую упряжку, Голосов спросил. — Это ты по-фински? Поксин улыбнулся, как ребенок. Тогда Голосов улыбнулся тоже. — А что у вас оперы есть? Поксин подумал, потом просто сказал. — Дурак. Ручьевские сады раскинулись на сотни десятин. Тесно прижались они друг к другу тугими, обмазанными глиной и плетнями, и через плетни подавали друг другу мохнатые руки вишняка и слив. У каждой избы был сад, и ко всякому саду вела дорога, по которой могла проехать телега, чиркая осями поторчавшим из плетней прутьем. Когда на дорогах встречались вазы, мужики смекали — кому ближе до садовых ворот. или лошадей назад, заносили телегу в ворота и так распутывались. Только одна дорога, широкая, трактовая, прорезала сады и вела она от полей сквозь старые ручьи в Саншин. Люди жили тут давно. Отцы отцов и отцы дедов садили здесь черное дерево и китайку, царский шип и бергамот а горький Тарон щетинился здесь путанными зарослями с незапамятных времен. Напоить в досталь стодесятинные гущи яблонь, вишен для да всякой другой крупной и малой росли можно было только круговой порукой. И сады жили... Братьями. Узкие дороги меж плетней, с весенних дён до заморозков, лежали под болотцами и нигде не жилось так привольно ужам да лягвам, как на этих дорогах. От сада к саду протягивались в воздухе желоба, ползли по земле канавки, и по вечерам, когда смолкали шорохи работы, торопливая копель вызванивала веселые частушки, сыплясь с желобов на деревья. Сотни десятин кудрявых, густых, расцвеченных, сотни десятин убранных рукою человека слушали тогда воду. Голосов и Покесин въехали в ручьи по тракту, но впереди бежало стадо овец, поднимая непроглядный столб пыли. Нужно было свернуть в сады, чтобы не задохнуться. Тут почти по обоймы проваливались в колеях колес. Подковые чвакали в размятые и жирные, как кулага, грязи. Дуга раздвигала податливый переплет вишен. Широкими ладонями хлопали по осям лопухи. Какой-то жолоб сажен десять тянулся вдоль дороги, и, пока проезжали этот кусок, на спину лошади и в телегу рушился крупный холодный дождь. Лошадь вскинула морду, шумно раздула бока, отфыркнулась, пошла тихо. Голосов растер на лице капли воды, взглянул на Покесина и, словно сконфуженный, сказал «Хорошо». «Председателю исполкома на правах дачника?» — спросил Покесин. Потом молчали, прислушиваясь к журчанию, переплеску и звону струек и капель. На даче старший сын Покесина, остроплечий сухой мальчуган, ползал вокруг кинематографа, щупал и трогал винтики, колесики, вертел ручку. В кухне у русской печи жена Покесина ломала хворост и мурлыкала песенку на языке, которого в старых ручьях никто не понимал и никто никогда не слышал. И на том же непонятном языке товарищ Покесин в напевал трехмесячному своему сыну о том, о чем в старых ручьях никто не знал. О том, что скоро. Очень скоро, когда победит социальная революция, и партия скажет Товарищ Покисон, вы послужили революции, располагайте своей свободой. Вот тогда он отвезет маленького Отти на озеро Хэпа Ярви. О, Хэппа Ярви! Отти, крошечный Отти, ты еще не вдыхал его горклого запаха, еще не жмурился навстречу острому его ветру. Отти, крошечный Отти! Ты еще не видел, как ветер Хэппу ярви скренил на север мачтовый сосны, и твоих маленьких ушей не коснулся свист поднятого с дюн песка. О, Хеппо-Ярви! Нигде не бежит так быстро конь, как по льду Хеппо-Ярви, и нигде не катятся так лыжи, как по склону его береговых гор. И как умеет Хэппо-Ярви молчать, и как кричит, ревет и свищет Хэппо-Ярви, когда буря идет со шхер. А какие качели, отти! Какие качели расставили храбрые люди на берегу Хэппо-Ярви! Качели такой вышины, что сердце готово выскочить из груди, когда они взовьются над водой. А песни? Какие песни поют люди на этих качелях по ночам, когда луна смотрит на дно Хэппа Ярви? Отти, крошечный Отти, слушай. Эй-ле-ле-ле, эй-ле-ле-ле, эй-ле-эйле, эй-ле-ле. Высокие, тонкие вскрики пробежали по верхушкам яблонь, зарылись в гущу сада, пропали. Покесен прижал к груди укутанного кружевами Отти и смолк. Жене, которая пришла кормить ребенка, он шепнул «Я рассказал ему про Хеппы Ярви». И она чуть слышно поблагодарила «О, ты». Воздух стянуло студию заморозка, какая выпадает октябрем после тихого дня, отогретого солнцем. От этой студии и от того, что хотелось уже посидеть по-зимнему в пахучей тесноте вокруг огня, окна дачи закрыли наглухо. Военный летчик Щепов, худой, обтянутый фуфайкой в узких, зашнурованных до колен сапогах, ходил мимо стола. Героиня Семидольского театра следила за ним из уголка большими засоренными карандашом глазами. Ее все звали по имени и отчеству — Клавдия Васильевна. И Щепов посмеивался над ней. — Какая популярность! Рита забралась на диван и не шевелилась. — У вас воспаленное воображение, — говорил Щепов, обрезая слова короткими шагами. И ваша лихорадочность от боязни, что вы ошибаетесь. Какая к черту в Семидоле революция? Четыре маслобойки и одна мельница. П Пролетариат! Ты ничего не понимаешь, кричал голосов, подскакивая на стуле. Наша задача, дай я конч! Вот вы, что не наесть, ответственные большевики! Уехали в субботу из города. Знаете, что там осталось? Если не считать военкома, остался в неприкосновенном целомудрии семидол царя Гороха. Весь город пополз как всенашный к покрову Пресвятой Богородицы. В исполкоме дежурная сторожиха вяжет варежки, у особого отдела заснул красноармеец, а заведующий народным образованием рубит в корыте капусту для пирога. — Ладно еще, что вы печатаете известие на бутылочной бумаге. Она хоть и плохо, раскуривается. — Вот вам и революция. — Наше дело — привлекать к себе новые кадры. Ты пошел к черту с этими словами. Я говорю тебе, что здесь за кадры? — Виноват, — вступился Покисин. Если я вас точно понимаю, вы говорите, что Семидол контрреволюционен. — Ну, а борьба с контрреволюцией разве не та же? Да какая здесь к черту контрреволюция? Болото с лягушками, больше ничего. Квакали раньше, квакают теперь. Щепов остановился, скрестив руки. Взгляд его был блесток от веселого задора, голос отточен и упруг. — Посмотреть на вас со стороны, восьмидесятники. Сема для пущего сходства даже волосы отрастил собрались вечерком у приятеля, распиваем положенные уставом напитки, хозяйка хвастается грибками и маринадами, о, -о, -о! воскликнула жена Покисана, и от негодования ее лицо окаменело больше обыкновенного, а восьмидесятники истекают потом в принципиальной дискуссии. Голосов вскочил, точно уколотый, руки его запрыгали по поиску, он собирал полы рубашки сборочками за спиной, обтягивая живот и бока, и назади у него получался хвостик, подпрыгивавший от малейшего движения, как у трясогузки. Ерунда! — гаркнул он, топнув ногой. — Вот такие, как ты! Да вот как старцов. Это вы разводите болтовню, потому что вы рохли, Тюфики. Для нас все ясно. Мы знаем, чего хотим, и в любом болоте найдем, что делать. Дай нам сонных лягушек, мы из них сделаем то, что нам надо. А если из них ничего сделать нельзя, уничтожим. Да, уничтожим их. Болото нам не нужно. Это вы, Щеповы, Старцовы, крутитесь вечно в мнимой принципиальности. Все хотите примирить идеальное с действительным. Мы знаем, что примирить нельзя, можно только подчинить. И мы находим в себе силы подчинять. Мы не оглядываемся, не боимся, что вы про нас скажете, и нам все равно, какими мы представляемся воображению Щеповых. Восьмидесятники? Наплевать. Мы не боимся есть маринады и ездить на дачу. А вы лизнули вареницы и сейчас же задумались, а имеет ли революционер право лизать варенье в то время, когда и поехала. Вот откуда у вас чувство превосходства. Смеешься. Я же по носу твоему вижу. Что ты думаешь? Нам где очевидны противоречия, в которых погрязли большевики, и наша рыльца чистенькая. Плевать мы хотели в ваше рыльца. Думайте, что угодно. Обойдемся без интеллигенции с ее патентом на непорочное мышление. Это не то, что спецы, у которых есть знания, и которые... Голосов остановился, обвел всех нахмуренным взором, Гаркнул. Ерунда. И сел. Целая декларация, сказал Щепов. Покисен поправил очки. У вас еще сохранился юмор, Щепов. Не от того ли, что Голосов оставил открытый ход для вылазки? На вашем лице превосходство интеллигента сменилось превосходством спеца. Ну а вы-то, вы? -то, вы... Неожиданно закричал все время молчавший Андрей. — Разве вы не та же интеллигенция? — Не те же недоучившиеся студенты! — ввернул Щепов. — Поехала! — Кровь от крови и плоть от плоти! Брось! — отмахнулся голос. Он снова привскочил, сощурился на Щепова и тихонько спросил. — А верно говорят? — Будто бы летчик может уронить самолет так, что аппарат разлетится к чертовой матери, а сам он останется целеханик. — К чему ты? — Нет-нет, ответь на вопрос прямо. Щепов развел руками. — Теоретически? Нет-нет, не теоретически, — наступал Голосов. С известными системами такие случаи бывали. От падения на крыло пилота выбрасывает вон, иногда шагов на двадцать. Машина переваливается на пропеллер, сминает его, иногда мнет и другое крыло. Вообще, но это смешно, уронить аппарат нарочно. Щепов потянулся, высокий, худой, подперев пальцами костлявых рук тесовый потолок. «Рискованно — Рискованно? — спросил Голосов, пряча в ладоньку неприметный смешок. — Я тебя понимаю. Глухо проговорил Щепов. Риск, однако, заключался бы не столько в умышленном падении, сколько в объяснении, которое оно потребовало бы. В аварии должна быть ясность. Он прислушался к последним словам, как они расчертили воздух вровень с его головой, и повторил. В аварии должна быть ясность. Но ведь здесь на сто верст кругом никто, кроме тебя, не смыслит в аэропланах. Ты можешь объяснить любую аварию, как захочешь, — сказал Голосов в ладоньку. Щепов тяжело уставился на него и молчал. Все вдруг стихли, перехватив дыхание и глядя куда-то между летчиком и Голосовым. — Вот скучно! — пугливо вздохнула Клавдия Васильевна тогда лицо Щепова быстро разгладилось и посветлело. — Занятный ты человек, Сема. Голос встал, сборчатый хвостик его рубашки хлопотливо оттопырился и задрожал. Он тряхнул своими космами. — С вами в самом деле скучища? — Я пойду пробовать, Маузер. — Кто со мной? — Рита, пошли! Товарищ Тверецкая, Тихо перевела глаза на Андрея. Он сидел сгорбившись, поочередно пропуская и собирая морщинку между бровей, точно припоминая что-то непрестанно ускользавшее и смутное. Голосов кинулся к двери, выдавив из себя с брезгливой болью: "Ах, ну тащите вашего старцова". Рита спросила: "Хотите старцов?". Он молча поднялся. Вероятно, ему было все равно, идти куда-нибудь или остаться. С ним случается это часто. Внезапно он как будто глохнет, и тогда слышит только то, что происходит внутри его. Усилия, которые нужно сделать, чтобы не закричать в такие минуты от страха, изменяют его до неузнаваемости. Его лицо коробится, как пергамент от воды, он повторяет какие-то давно заученные движения, не замечая их, как бывает с контуженными. Он подчиняется всему, к чему его побуждают извне, не противясь и не соглашаясь, хотя сознание его по-прежнему живо. Он не может оторваться от единственной, непередаваемой, громадной какой-то мысли, однажды поразившей его мозг. Он идет рядом с маленькой, жмущейся к нему Ритой, она взяла его под руку, и он локтем ощущает мягкую теплоту ее груди и за нею беспокойное торканье сердца. Голосов шагает спереди, разводя руками встречные ветки. Ночь непроглядна, заросли тарона и вишняка густые, и колючи, но голосов упрямо пробивается чаще и вперед, и вперед в холодную темень. — Тише, голосов, — говорит Рит, — не бросайте так веток. Вы схлистали мне все лицо. — А на что у вас руки? Отцепитесь от старцовой и не отставайте. Идите скорее. «Нас двое. Нам труднее идти. Тогда черт с вами!» — кричит Голосов, и упругий, изогнутый, бросается в сторону, ломит и мнет непролазные заросли, потом прыгает через гряды кустарника, ничего не видя, бормоча что-то досадное и жаркое, как бред. Рита выводит с торцовой из чаще торона в редкий строй яблонь, и они нащупывают ногами рыхлые лунки округ коротких стволов. Андрей медлителен и все так же в вкрадчивым движением Рит. Она прикасается к нему почти всем телом, он слышит, как дрожит ее бедро, как разгибается твердое колено. — Вам холодно? — Да. Она прижимается плечом к его лопатке, часто вздрагивает и замедляет шаг. Андрей вслушивается в рассыпанные слова Риты и долго не понимает их. Они долетают издалека, как звоны, всплески капели, поливных желобов, и так же, как капель, обступают вкратчиво и мягко. «Вы испытали это?» — вдруг слышит он. «Я?» «Да, вы испытали?» Что? Когда оба чувствуют одно и то же, совсем одинаково, так что ни раздумывание, ничего нет, а только одно, вы знаете это? Да, это случается раз в жизнь. Что? О чем вы всегда думаете? Слышит он снова. Почему судьба толкает меня туда, где я ничего не ищу? Голосов не дает мне покоя. Это всегда так бывает, а? Я ничего не понимаю. Я только знаю жизнь маленький кусочек, очень маленький. Его жалко, если он так пройдет. Рита спотыкается, падает, тянет Андрея за собой на землю. Он хочет ее поднять, она противится. Он садится рядом с ней. Здесь опять начинается гуща торона, и его терпкий дух стоит плотный, душащий толщий. На земле еще больше колется холод, на земле он крепок и жгуч, на земле сильнее и слаще человеческое тепло. — Раз в жизни Я только этого хочу, Андрей. У меня в груди все прожжено этим. Вот здесь. Она берет его руку и силой вминает его согнутые пальцы в свою грудь. Холодно, холодно бормочет Рита. Андрей слышит, как стучат ее зубы, как вся она содрогается от озноба, как в стуке зубов прерывается горячее бормотание. — Ведь я не задумываюсь. Уж ну что же вы? Чего же, Андрей? Потом... Терпкие, как Тароновый дух, волосы оплетают его уши, шею, щеки, его движение сковывает дрожь, холод становится нестерпимым, и зубы также рвут невнятный шепот, как бормотанье Риты. Кто задумывается? Разве можно, когда такой холод? Земля. Рита. Он оторвался от единственной, непередаваемой своей мысли, он оттолкнул ее от себя, он заново видит то, что перед ним, вблизи него, вместе с ним. Да и была ли у него какая-нибудь мысль? Не плыло ли перед его губами горячее, влажное, мягкое кольцо, ускользавшее вот уже целый год? Больше года. В тот самый момент... Когда он готов был прикоснуться к нему сухим воспаленным ртом. На его и во сне это мягкое влажное кольцо маячит где-то в пространстве маленькой красной мишенью, и теперь, даже теперь, в непроглядной теме ночи, Андрей различает жаркую его красноту. Холод. Мари, целый год. Рита. Кольцо подплывает ближе и ближе к воспаленному сухому рту, растекается по губам, спирает горло духотою, и сквозь духоту едва слышно выкарабкиваются бессмысленные, но такие человечьи слова. Ну же, ну, ах ты, ты, ты. И в эту минуту в другом конце сада, может быть, в другом саду. В зарослях терпкого торона, прикрытый недосягаемой чернотой неба, стоял товарищ Голосов лицом вверх к звездам. Звезды лили на землю холодное серебро, отчетливо круглые и большие. Голосов глядел в них пристально, словно они отражали события, которые надо было рассмотреть вдруг он вздрогнул вытянул из кармана маузер навел длинный ствол в самую яркую и самую большую звезду процедил сквозь зубы ах ты ты ты и вместе с последним ты нажал на спуск выстрел распорол тишину и покатился над садами гук а, -а, -а голосов не торопясь выпустил весь магазин в звезды маузер работал исправно Мужики валили в темноте густо и уверенно. Места были хорошо известны, каждый кустик узнавался на ощупь. Впереди всех, мягко и быстро переставляя руки, скакал в своем лукошке Лепендин. Когда заражали деревья, освещенные окнами дачи, он спросил, обернув голову к мужикам. — В окно постучим? Или в дверь? — Там увидим. К дому подошли тихо. Стали в малиннике против окон. — Ну-ка, который подлиннее, смотри, — сказал Лепендин. К оранжевому стеклу приблизилась черная круглая голова. Мужики ждали молча, не шевелясь. — Один ходит под жарой. — Очкастый сидит с барней, — сказала голова. — А председатель тут? — — спросил тоненький голосок из кустов. — Из товарищей тут двое, да еще две барыни. — Председатель коротыга такой, долгогривый, тута? — Председатель должен быть тоже. — Стучи, — сказал Лепендин. На стекле показалась крючковатая рука, окно трижды тихо звенькнуло. Подождали. «Не слышит!» — проговорила голова и обернулась к кустам. «Может, поутру прийти?» «Чего поутру? Дел такое! Стучи сильней!» — крикнул Лепендин. Рука снова поднялась к стеклу. Окно зазвенькало тревожней, и тут же и рука, и голова шарахнулись в темноту. В комнате к окну подошел человек, сверкнул золотыми очками, распахнул раму, вгляделся в ночь. «Семка, это ты?» — спросил он. Мужики молчали. — Старцов! — снова спросил человек, и, немного подождав, повернулся к темноте спиной. — Семка, наверное, дурачится. Тогда в кустах смело закашляли. Человек в очках бросился к подоконнику и прокричал. — Кто здесь? — Мы, товарищ, так что... — Кто мы? — Товарищи христиане. Стал быть, ручьевские... «Граждане вообще!» «В чем дело, товарищи?» Лепендин качнулся к свету и, звонко откашлившись, заявил. «Мы к товарищу председателю. Желаем объявить товарищу председателю результацию схода». «С вами, товарищи, — говорит Покисин, — председатель...» Его перебили из темноты. «Это мы знаем. Только желание наше говорить с председателем Голосовым». — Голосова сейчас здесь нет, он ушел. По кустам прокатился глухой смех. — Это вы, товарищ, изволили сказать несправедливо. Они находятся совместно с вами. Как они сюда ехали, мы их хорошо видали. — Вот чудаки, — воскликнул Покисин. Что же я вам, врать, что ли, буду? Голосов вышел в сад. Где я вам его возьму? — ваш, конечно, однако... — Сход! Принял решение окончательное, чтобы... — Что такое? — проговорил Покисин, высовываясь в окно. — Ни черта не видно. Много вас тут? — Хватит! — довольно протянул кто-то в стороне. К окну подошел Щепов, резко бросил в темноту. — Да в чем же дело? — в кустах забурлило. — Пускай скажет Федор. — Федор! — Объяви, чтобы без обиняка... — Шпарь, когдавича. Товарищ! — прокричал Покесин раздельно, точно на митинге и вытянулся, опершись пальцами на подоконник. — Товарищи! Если вы хотите говорить с председателем исполкома, то приходите завтра утром. — Он сейчас вышел. Мы пробудем здесь до завтрашнего вечера. Но вы можете заявить мне о решении схода, о котором говорите. Я передам товарищу Голосову. — Только сейчас дело ночное и темное. Я даже не вижу, кто со мной говорит. Лучше приходите завтра. — Дело темное. Это правильно! — опять протянул кто-то в стороне. В кустах вновь забурлило. — Федор, объясни ему, чтобы он не путался. Откуда-то снизу, точно из-под земли, зазвенел размашистый голос. — Как вы, товарищ, обратились к нам с речью? Мы желаем довести до вас проположение, в котором состоит христианство нашей местности. Очень известно, новый закон в корень отменил разверстку и всякие поборы с гражданов рабочего христианского класса. Этот самый закон, который товарищи не знают, который прячут и скрывают от гласности. Так что сход Саншинской волости бедняки и прочие христиане постановили чтобы потребовать от председателя Голосова оглашение закона и чтобы разверстку отменить в корень, а также продотряды убрать приказом. Между прочим... — Стойте, товарищ! Или кто там? — крикнул Покесин. — Дело, я вижу, у вас серьезное, сразу не разберешь. Я вам могу сказать одно. Закон о хлебной разверстке никем не отменен и в настоящий момент отменен быть не может. Советская рабоче-крестьянская власть...» Из темноты рухнул в окно многоголосый ропот, изрезанный острыми вскриками. «Слыхали?» «На полозу подъехал!» «Ладно прятать председателя!» Покисин закричал изо всех сил. «Вы с ума сошли! Вам говорят русским языком!» «Голосов ушел!» Какого черта мы будем болтать в темноте, когда... — Постой, постой, товарищ! — провопил Лепендин. — Тут-то все в своем уме и в разуме. С миром надо говорить серьезно. Мир тебе не с полком. Ты послушай, какое дело. Местность у нас не хлебная. Занятие больше огородное, садовое тоже. — Лихо в нашем хозяйстве хышь отбавляй. «Бедность. Морковь одна да картошка. Хлеба мы сами не видим, а с нас требуют хлебом. Как быть теперь? Земля выходит вольная, христианская, а, между прочим, христианин!» Щепов отстранил Покисина, взялся за конные рамы и крикнул. «Давайте-ка, землячки, отложим разговор до завтра!» Ему навстречу рванулся гулкий голдеж. Он хотел захлопнуть окно, но с обеих сторон в рамы вцепились толстые крепкие пальцы. — Это что же? — прокричал он резким своим точенным голосом. — Насилие! Покисин сказал жене непонятное слово. Она отозвалась по-русски, я заперла. — А это как они желают? — заорал кто-то в темноте. И сразу черные. Растворенные в ночи кусты шелохнулись, двинулись к окнам, и в мутном свете, падавшем в темень из окон, засветились десятки неподвижных глаз. — Сход наказал вас требовать новый закон, чтобы не прятали, и, значит, продотряды снять. В задней комнате запищал маленький Отти, к нему бросилась жена Покисона. Клавдия Васильевна схватила Щепова за локоть и пробормотала. — Алексей, мужики, а не нас! Перестань! — обернулся Щепов и показал кивком на диван. Покисен прислушивался к писку ребенка. Лицо его каменело, он уставился в окно потупевшим взглядом, потом твердо шагнул вперед. — Граждане крестьяне, обращаюсь к вам последний раз. Предлагаю немедленно разойтись по домам, а завтра утром прийти сюда для обсуждения ваших вопросов с товарищем Голосовым. Из-за голдежа, с новой силой рванувшегося в окно, вынурнул пронзитный голосок. — Покеда не выдашь закона, не уйдем! — Не уйдем! Щепов дернулся в темный угол комнаты, схватил прислоненный к стене кинематограф, поднес его к окну и принялся устанавливать аппарат объективом наружу в сад. «Молчи — Молчи! — шепнул он покисона Голдеж начал спадать. — В темноте как будто засветилось больше глаз. Все они застыли на руках Щепова, проворно бегавших по аппарату. Стало слышно отчетливо металлическое потрескивание колеса для ленты. Движения Щепова были сосредоточены и ловки. Из сада робко спросили. — Это что ты налаживаешь, товарищ? Щепов помедлил с ответом. — Это землячки, беспроволочный телеграф слыхали вот тут на всякий случай с городом снестись на что тебе товарищ надобно как сказать мямлил щеп может понадобится отрядик какой нибудь вытребовать или что тишину вдруг взорвало смехом раскатистым звонким и десятки глаз опустились к земле Смеялся лепендин, постукивая деревянными уключенными и хлопаями мужиков поляшком. Насмешил, от насмешил, товарищ. Да какой же это телеграф? Да у нас на фронте из этой машины живых людей казали. Картины выходят. Ну так и есть, картины. От чудак. Кто-то засмеялся, кто-то загудел. Запужать хотят. Обманом, думают. Потом голоса помрачнели, приглохли, и упрямая угроза поднялась к окну. — Все одно не выпустим! Маленький Отти, точно расслышав эту угрозу, вскрикнул и залился плачем. Покисин бросился к окну, сунул руку в карман. — Расходись, — говорю, — слышите? Тогда в ответ резнула криком. — Петуха, что ли, пустить подачки, а? — Клавдия васильевна взвизгнула и зажала лицо руками алексей молчи а, -а, -а так вы так завопил Покисен, высовываясь в темноту и вдруг издалека донесся отрывистый удар и стянутую заморозками ночи распорол гулкий стон гука и через секунду еще гука и снова три — Четыре. Еще. Еще. Точно откуда-то с тылу из города наступали стрелки. Чуть освещенные кусты задергались, что-то черное метнулось в сторону от окна, потом все стало. — Гука! Покисон вслушался в утихавший плач маленького Отти, вытер лоб и сказал, — Молодец, Сема, вовремя. Он поправил очки, нацелился на Щепова, улыбнулся. — Да, революции у нас, пожалуй, еще нет. Ну а контрреволюции, как здесь говорят, мал-мала имеется.